Глава пятая. Особняк со львами. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро. Я ищу его и сгораю им. Но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои. Я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними и буду воевать и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. Николай Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Москва. Наши дни. На другой день, созвонившись с Марком, Катя снова приехала в театр. «Не знаю, что мне делать», — сказала она, входя в кабинет. Марк посмотрел на Екатерину, откинув голову назад, он прищурился. Профиль и львиная грива чем-то напоминали классический портрет Бетховена, но в более молодом возрасте. «Могу посоветовать сходить на одну лекцию». «Какую?» — спросила она, отмечая, как внутри нее что-то радостное и легкое откликается на слова Марка. Он посмотрел на часы. Еще несколько дней назад меня пригласили послушать светило в области булгаковедения. Думаю, это будет нам полезно. Вдруг появятся какие-то плодотворные мысли по поводу нашего дела. Да и обогатиться знаниями лишний раз не мешает. Не возражаю, пробормотала Катя, щелкнув замочком сумки. Ей очень хотелось посмотреть на себя в зеркальце и убедиться, что с ее внешним видом все в порядке, но при Марке было неудобно доставать пудру, и она лишь провела рукой по волосам. Лекция проходила в центре Москвы, в очаровательном старом особняке с колоннами и двумя львами по бокам. Оказавшись в просторном вестибюле, Катя подняла глаза вверх, потолок был щедро украшен лепниной, девы с вазами, купидоны со стрелами. В большом до пола зеркале отразилась ее фигура. Тоненькая молодая женщина в брючках и черной куртке. Они сдали верхнюю одежду в гардероб и поднялись по лестнице на второй этаж. Марка окликнули. «Кого я вижу?» Молодой человек с волосами, зачесанными наверх, поднял руку в знак приветствия. «Марк!» «Данила!» «Жутко модный писатель!» — шепнул Марк Кате. «Да ну!» — пробормотала она, окидывая модного писателя взглядом. Он был одет в джинсы и ярко-желтый свитер. Вид у него был такой, словно он только что сошел с обложки модного мужского журнала. «Представь меня, даме!» — попросил писатель. «Екатерина. Кейт. О, иностранка!» «Раньше я тебя с такими девушками не видел!» «Данила, кончай балагурить!» «Вы пришли сюда на лекцию Голубицкого?» «Бинго! А что, есть другие варианты?» «В последнее время у него со здоровьем неважно. Иногда в последний момент лекцию отменяют. Или назначают другого лектора с другой тематикой. Но надеюсь, что сегодня все будет в порядке». «Да уж! Хотелось бы верить, что пришли не зря». Будет досадно, если лекцию по каким-то причинам отменят. Катерина осматривалась вокруг, словно когда-то уже была здесь. «Странно», — пробормотала она. «Очень странно». «Что?» — спросил Марк. «Это я говорю сама с собой». Данила посмотрел на нее с интересом и хмыкнул. «Народ постепенно пребывал». Толпа была самая разношерстная. Молодежь в джинсах и бесформенных свитерах, пожилые старушки в бархатных платьях и юбках, плусках с рюшами и кружевами и с большими серебряными брошами на груди. Профессор появился в зале в самый последний момент. Он был невысокого роста, лысый с карими глазами и перстнем с красивым изумрудом на мизинце. Обведя зал взглядом, Он поднялся на кафедру. Девушка-ассистентка принесла бутылку воды и поставила рядом пластиковый стаканчик. Раскрыв разбухший черный портфель, лектор достал листы бумаги и положил прямо перед собой. «Валентин Христофорович волнуется», — пояснил Данила. Они заняли места в третьем ряду слева и сидели, переговариваясь. «Ты, похоже, на каждое выступление Голубицкого ходишь», — поинтересовался Марк. «А то». «Человек, он занятный, и в каждой лекции нет-нет, да что-то интересное приоткроет из жизни Михаила Афанасьевича Булгакова, которая для нас фигура культовая и которого мы все нежно любим». «Почитатель, блин!» – безлобно вырвался Марк. Катя сидела безучастная ко всему и смотрела прямо перед собой. Профессор поднял голову и откашлялся. «Сегодня у нас речь пойдет о персонажах мастера и Маргариты». Неявных, не о тех, которые на слуху, а тех, о которых мы, кажется, знаем все, но в них таятся свои подвохи. Итак, действие, как мы помним, начинается в час небывало жаркого заката. Сидят себе тихо, Миша Берлиос и Иванушка бездомный, и вдруг появляется воланд. Понимаете, Царь тьмы и его свита. «У кого есть какие догадки, кто такой Воланд?» И не дожидаясь ответа, профессор сказал, «Многие сейчас сделают прямую отсылку на фаустовского Гёте и будут правы». Фауст был любимой оперой Михаила Булгакова. Он смотрел ее больше сорока раз в Киеве, и, конечно, Фауст не мог не повлиять на него. Булгаков отдал ему дань в романе сполна, даже в деталях. Как известно, у Фауста Гёте есть черный пудель, а у Воланда трость с набалдашником с вырезанным черным пуделем. Одной из ключевых сцен в романе является сцена бала у Воланда или, как ее называют, сцена бала у сатаны. Почему ключевой? Потому что она является центральной в романе, именно на этом балу Маргарита наконец-то получает своего мастера и соединяется с ним. Это некий финал или предфинал? Давайте рассмотрим сцену бала поподробнее. Катерина подалась вперед. Итак, профессор посмотрел на часы, как будто сцена бала должна была начаться в это время. Все начинается с того, что Маргарита собирается на бал. Приглашение на него ей передала Зазелла. И как это было? Они встретились на скамейке под Кремлевской стеной, когда хранили Мишу Берлиоза, — крикнул с места Данила. Так — Так-так, похвально, что вы знаете роман дальше. Он передал ей мазь, которой надо было натереться, чтобы на этот бал попасть. — Отлично, — профессор потер руки. — Вот наши исходные постулаты. Одна смерть, точнее, похороны. Влекут за собой другую смерть, потому что Маргарита все равно, что умерла, когда намазалась мазью Азазелла. Ясное дело, что это мазь Воланда и полетела на черную мессу. Интересен и круг тех, кто побывал на балу сатаны. Попробуем очертить этот круг, милости просим. Из зала раздались возгласы. «Госпожа Тафанна!» Так принимается отравительница Тафана, дама с весьма интересной биографией. В конце 17 века в итальянских городах Палермо и Неаполе богатых мужей, молоденьких дам, внезапно охватил Повальный мор. Власть имущие заинтересовались таким обстоятельством и спустя некоторое время было установлено, что в этом замешана сицилианка по имени Тафана, которая торговала водой, для притираний, не имеющей ни вкуса, ни запаха. Дамы покупали эту воду, а вскоре становились вдовами. Сотни мужей были отправлены на тот свет. Тафана, заподозрив за собой слежку, скрылась в монастыре, но это ей не помогло. Она была схвачена, и возмездие не заставило себя ждать. Среди колоритных персонажей госпожа Минкина или домоправительница и любовница Аракчеева Настасья Минкина. Это она жгла лицо своей служанки раскаленными щипцами. Император Калигула, известный своей жестокостью и распутством. Распутницами Салина. Малюта Скуратов, прославившийся службой у Ивана Грозного. Это он руководил опричниками. Продолжаем список. Господин Жак с супругой. Лицо невымышленное. Это Жак Лекер, живший в 15 веке. Он был обвинен во мнимых преступлениях, но ему удалось оправдать свое честное имя. Граф Роберт Лестер, фаворит королевы Елизаветы I. Государственный английский деятель обвинялся в гибели жены, но на самом деле она была не отравлена как это говорит Коровьев, а по слухам упала с лестницы не без помощи мужа. «О чем говорят все эти факты и персонажи?» – профессор обвел взглядом зал. «Согласитесь, здесь есть реальные отравители, но есть и те, кто был обвинен несправедливо или вина в преступлении была не доказана, но они все равно оказались на балу. Можно сказать, что здесь есть намек на репрессии» когда рядом оказывались виновные и без вины виноватые. Одним из самых колоритных персонажей на балу, без сомнения, был император Рудольф II, покровитель алхимиков и астрологов, человек, занимавшийся оккультными науками и пытавшийся найти философский камень. При его дворе работали английские астрологи и алхимики Эдвард Келли и Джон Ди, а также знаменитый астроном Тихон Браги. Вот такую вереницу героев мы наблюдаем у Булгакова. Также следует упомянуть несчастного барона Майгеля, которому оторвали голову. Барон Майгель – отсылка к древним астезейским родам. Понимаете, да? Профессор хихикнул и потер руки. Но разгадка будет позже. Итак, дважды в романе «Мастера и Маргарита» происходит обезглавливание. Первый раз. Отрезала голову Берлиозу, отрезала трамваем, под который он попал из-за Аннушки, разлившей масло. Второй раз голову отрезал, точнее оторвал Жоржу Бенгальскому никто иной, как кот-бегемот, за то, что тот был соврамши. И, наконец, барон Майгель на знаменитом балу Воланда за свое стукачество и шпионство подвергся нападению со стороны Абадонны, Его кровь наполняет череп-чашу, сделанную из головы Миши Берлиоза. И так дважды в романе происходит усекновение головы, выражаясь по-старинному. «И кому у нас усекли голову, а?» «Иоанну Крестителю машинально негромко сказала Катя. Усекновение головы Иоанна Крестителя. Эти трое представляют разные сословия. Писатель». Праздный гуляка и, наконец, идеологический предатель. Далее профессор рассказывал о лестнице, уходящей в бесконечность, о купании Маргариты в реке, о танце русалок в лунном свете, о том ритуале, который состоялся перед балом, о страданиях Маргариты и распухшем колене, о том, что каждому дается поверить его. «В чем смысл этого бала?» – возвысил голос Голубицкий. Там несколько смыслов, но все же постарайтесь выделить основной. Продолжим на следующей лекции. Когда все встали, Марк посмотрел на Катю. «Как тебе?» Она пожала плечами любопытно. «Хочешь, я тебя с ним познакомлю?» Она только кивнула. «Тогда пойдем» пока его не утащили куда-нибудь фанатки Булгакова. Знаешь, это почти неизлечимо. У нашего Михаила Афанасьевича преданная стая почитателей и почитательниц. В самом деле, профессор стоял около кафедры в окружении стайки девиц, выглядевших весьма экстравагантно. Марк взял Катю за локоть и решительно протиснулся вперед. Валентин Христофорович, прошу. «Моя знакомая Екатерина Сарамятникова. Хотелось бы уединиться для беседы. Буду премного благодарен». Профессор сфокусировал взгляд на Марке, потом перевел его на Екатерину. «Марк?» «Рад и энергично потряс ему руку. Твой последний спектакль мне очень понравился. Но когда же премьера? В час не бывало, жаркого заката». Марк повертел головой, словно ворот свитера жал ему. «Э -э, откашлялся он. «Скоро, весьма скоро. Но где мы можем побеседовать?» «Везде!» — воскликнул экспансивно профессор. «Где пожелаете? Но, наверное, лучше пройти ко мне домой. Моя домработница уже ушла, и мы можем спокойно поговорить, если вас устраивает такой поздний час. Лично я привык полуношничать». «Я тем более», — ответил Марк, и мужчины дружно посмотрели на Катю. «Ой, я девушка дисциплинированная», — ответила она. «Но здесь покоряюсь воле большинства». Стайка фаната как поредела, но все же одна с ярко-рыжими дредами протиснулась вперед. «Валентин Христофорович, мне кажется, что вы не правы насчет Маргариты. Это не страдающая Гретхен». Это настоящая валькирия из древнегерманского эпоса. А Воланд — один, которому нужна Маргарита Валькирия. Он собирает гостей на пир, как на Волгаллу. Аришечка, весьма ценное замечание, — сказал он. Жду тебя на следующий семинар. Приходи, непременно будет интересная тема. Я приду. Ярко-рыжие дреды взметнулись в воздухе. «Колоритная девушка», — пробормотал Марк. «Моя аспирантка и очень умная. У нее, я бы сказал, нестандартный ум. Лучшая на моем потоке. Надеюсь, что все свои таланты она не растеряет, а приумножит дальше. А то бывает и так, сначала человек блестит и искрится, а потом линяет. То ли обстоятельства задавили, то ли человек сам остановился в развитии». Они вышли из здания. Предлагаю пройтись пешком. Я живу в исторической части Москвы. Свой дом нежно люблю и не собираюсь из него переезжать, даже если мне предложат какие-то элитные хоромы с видом на Москву-реку. Я привержен своему гению места и изменять ему не собираюсь. Дом, где жил Голубицкий, таился в одном из очаровательных переулков среди других таких же старинных зданий. Они поднялись на лифте на пятый этаж. В коридоре их встретил огромный, дымчато-серый кот. «Проголодался бегемотик», — ласково сказал профессор. «Тот еще разбойник. Я собирался взять черного кота, тот что но этот разбойник сам выкатился мне в ноги, когда я приехал на смотри на котят к одной знакомой. И ничего не поделаешь, пришлось его взять. Уж очень он набивался ко мне». Кот сидел и щурился. «Понятно, еды много не бывает. Но вы раздевайтесь пока и проходите в комнату?» Комната, куда они попали, буквально утопала в книгах. Книги находились за книжными шкафами. Книги лежали стопками на столе, на полу, на стуле. В углу стояло цитрусовое дерево с небольшими лимонами, похожими на светящиеся маниста. Около окна раскинулось роскошное большое темнобордовое кресло, чьи изгибы внизу напоминали львиные лапы. Кресла поменьше и попроще стояли полукругом у журнального столика. Вдоль одной из стен находилась пианино, накрытая кружевной салфеткой. Профессор вошел в комнату. «Единственное, что могу вам предложить, это чай или кофе. Без молока». «Молока нет, есть конфеты и печенье». «Не беспокойтесь», — сказал Марк, — «мы не голодны». «Но это же ритуал вежливости, а Вера забыла купить молока». «Надо же, хотя я ее предупреждал». С этими словами Голубицкий всплеснул руками и снова удалился. «Настоящее родовое гнездо потомственного интеллигента» — вполголоса полголоса сказал Марк. «Да», — Катерина осмотрелась вокруг, — как будто бы попала в позапрошлый век. Отчасти так оно и есть. Когда я стал заниматься спектаклем по Булгакову, вплыл профессор с подносом. Чашки, стоявшие на нем, были разнокалиберными. Одна повыше, с золотистым горохом, другая белая, широкая, как распустившийся цветок с мелкими розочками. В маленькой вазочке были сушки и конфеты. «Вот, угощайтесь!» «Завтра, вере, дам, нагоняй по поводу отсутствия молока. Безобразие!» Профессор сел за стол и провел по нему ладонью. «Я пью крепкий чай с лимоном. Этому ритуалу не изменяю уже много лет. Видите ли, привык!» Он наклонил голову на бок. «Итак, о чем же вы хотели со мной побеседовать?» Марк издал глубокий вздох. «Профессор, собственно, о Булгакове. О ком же еще?» «Как вы уже понимаете, эта леди, приехавшая из Штатов, интересуется Михаилом Афанасьевичем. Если ставить задачу более узко, балом Воланда». «Так-так», — профессор наклонил голову. Катерине показалось, что его глаза за стеклами очков блеснули. «Да, тема интригующая. А что вас подвигло на нее?» Катя досчитала до трех. Она прекрасно понимала, что этот вопрос ей будут задавать не раз и не два. «Я историк. Работаю на кафедре в университете, в настоящий момент аспирантка. Взяла эту тему, мне показалась перспективной, и вот я здесь». Профессор на секунду вытянул губы трубочкой, а потом быстро втянул их. «Ну-ну». «Никогда не думал, что американские университеты заинтересуются этой темой. Хотя Булгаков популярен во всем мире и входит в пятерку самых читаемых авторов, наряду с нашими столпами Львом Толстым и Достоевским. Так что ваш выбор, с одной стороны, не удивителен, а с другой...» Он задумался. Марк с Катей сидели тихо, за стеной слышались завывания ветра. М «Да», — профессор поправил на носу очки, «задумался». «Говорят, что вы знаете о Булгакове почти все». Но тот протестующий поднял вверх правую руку. «Категорически отрицаю это. Как говорил Фагот, поздравляю вас, господин Саврамши». Прощу за такую грубоватую цитату. Знать творчество любимого писателя невозможно, тем более такого, как Булгаков. Можно только приблизиться к его пониманию. И то понимание требует значительных усилий и знаний. О Булгакове пишут многое. Он обвел руками пространство. Здесь на полках много книг о Михаиле Афанасьевиче. Кажется, что его рассмотрели чуть ли не под лупой. Настолько все хорошо изучили, но... Профессор засопел. Резкий порыв ветра ударил в окно, и раздался тоненький посвист. Ветер разбушевался. Чай в мягком свете настольной лампы выглядел янтарным, почти черным. Профессор размешал ложечкой сахар. За последнее время я узнал о Булгакове столько, сколько не узнал, пожалуй, за всю свою жизнь, он замолчал. Катя сидела и смотрела прямо перед собой. Мелькнуло какое-то видение, но она сразу отогнала его прочь. Что-то смутное и непонятное. Вам не приходило в голову, что... Михаил Афанасьевич живет и развивается вместе с нами. Как и мы, грешные, он уже принадлежит даже не истории, а дню сегодняшнему. Кто-нибудь мог бы ответить прямо и непредвзято, в чем такая сумасшедшая популярность Булгакова? В чем тут дело? Кто объяснит? И профессор, прищурившись, откинулся на спинку стула, словно находился в зале экзаменаторов. Марк посмотрел на Катю, она на него. «Наверное, в актуальности реалий. Мы словно ходим по одному и тому же кругу, и когда читаем Булгакова, лишний раз убеждаемся в этом». «Какой такой круг?» «Поясните, а?» «Ну, хотя бы то, что москвичей испортил квартирный вопрос. И все. Маловато будет». Какие есть еще версии? «Актуальность выбора», – четко ответила Катя. «Выбор между добром и злом». «Так уж прямолинейно», – в голосе профессора послышалась ирония. «Нет, не прямолинейно. Наоборот, все достаточно тонко. Выбор между трусостью и смелостью, предательством и помощью. И какая помощь нужнее, непонятно. То есть иногда...» «Помощь оборачивается провалом. Человеку необходимо что-то другое, но как это понять?» В глазах профессора мелькнул интерес. «Поясните подробней!» Катя вздохнула, а потом резко выдохнула. «Ну вот Маргарита!» При этом в ее висках заломила. «Она действует, как обычная женщина. Растворяется в своем возлюбленном, помогает ему». Печатает рукопись, вместе с ним переживает. Наконец, спасает рукопись от огня. Возникла пауза. И? А это ему, оказывается, не нужно. Он от этого сходит с ума и попадает в психушку. Твоя трактовка неверна, возмутился Марк. Еще чего? Самое верное. Я над этим много размышляла и пришла к такому выводу. «А что ему нужно?» – тихо спросил профессор. «Покой. Не случайно Волан говорит в конце, что он заслужил не свет, а покой, и в этих словах вся награда мастеру. А Маргарита поощряла в нем успех, подогревала честолюбие, в ней было слишком много женского, и это на определенном этапе сломало мастера. А потом...» Страдание выявило в ней подлинную натуру. Но для этого пришлось пройти многое. Я бы добавил насчет актуальности. Все эти персонажи, Степа Ходеев, Варенуха, Римский, все как будто взяты из сегодняшнего дня. Выражаясь современным языком, они апгрейдились и вылились в деятелей сегодняшней эстрады, культуры, масс-медиа. «Ну да, ну да. Вечные архетипы. Поэтому и актуальность. Буфетчик, который ради мелкой наживы готов на многое. Толпа, ринувшаяся за бесплатной халявой, чем не людишки, рванувшие за прибылью в МММ и прочие пирамиды. Все так узнаваемо», – вставил Марк. «Что даже противно», – подхватил профессор и потер ладони. «Булгаков был прекрасный психолог», — тихо сказала Катя. «Он отлично понимал людскую натуру, видел ее насквозь и поэтому не просто описал пороки, а вывел их в таком гротескном виде, что их хватило и на наш век». А распределение дач с жаром подхватил Марк. «Как они их делили? Цирк, да и только! Сейчас так пилят какие-нибудь офшоры». Кому сколько? В одной из редакций романа делили квартиры. Еще актуальней, мы сами того не замечая, живем в пространстве булгаковского романа. Я вот думаю порой, для чего профессору Кузьмину явился пьяный воробей? Да для того, чтобы показать ограниченность всякого ума, который начинает слишком умничать. Как говорила Экзюпери, Зорко одно лишь сердце. Достоевский же говорил об умном сердце. Любой рационализатор от науки, да и вообще человек рациональный, должен быть посрамлен, потому что есть вещи выше человеческого разумения. Иногда они являются нам в виде простых истин, чтобы напомнить о том, что мы не венцы творения. Даже критики Латунский Ариман и литератор Мстислав и Лаврович – это вечные завистники, которые возникают, когда создается произведение, недоступное для их ума. И вот тогда спускается крючок травли, и возникает рой злых сплетен и критики. «Ящик Пандоры», – Катя посмотрела на профессора, потом перевела взгляд на Марка. «Когда мастер...» выпустил в свет свое произведение, он тем самым открыл ящик Пандоры, и на него посыпались все неприятности. Маргарита взяла на себя меч правосудия, и что? Она сделала то, что считала нужным, но когда возник ребенок, она как бы понимает, чтобы войти в Царствие Небесное, нужно быть как дети. А что тогда бал у Воланда? Царствие Небесное? «Скорее, антицарство», — задумчиво сказала Катя. Профессор сделал несколько глотков чая и посмотрел на Катю. «Антицарство, антиматерия». «Что вы можете сказать о Бали Воланда?» «Полотно, достойное кисти Рембранта или тициана Рембранта «Рембрандта, Рембрандта все-таки больше». Так и видятся свет и тени, темнота и золотистая ногота Маргариты, нежная, лунная, выступающая из темноты, как факел. Рядом Воланд, тьма, Маргарита, свет. Бал Воланда и гости, на их лице видны все пороки, жадность, трусость, растерянность, фотоватый кот-бегемот. У этого бала был прототип. Бал в американском посольстве. Я знаю об этом. Но не совсем прототип, хотя можно сказать и так. Меня интересует больше всего именно эта страница булгаковского романа. Профессор как будто бы разом поскучнел. Мне хотелось бы понять пружины политики того времени. Ну... Это было довольно беспокойное время, и это еще очень мягко сказано. Уже все пришло в движение и бурлило, понимаете? Гитлер вовсю готовился к войне. В России раскачивался маховик репрессий. Но 1935 год – еще некая точка, когда политика могла качнуться в ту или другую сторону. До мировой войны оставалось 4 года. Все еще было возможно, но мир упрямо шел к кровавой бойне. И это был год предвестником страшных событий. Многие после были казнены, погибли от репрессий. Этот бал поистине как пир во время чумы. Это еще как венецианский карнавал, тихо добавила Катя. Да, так оно и есть, так и есть, с любопытством взглянул на нее профессор. Он посмотрел на часы. «Кажется, уже поздновато. Может быть, встретимся в другой раз?» «Когда вам удобно!» – стрепенулась Катя. «Определите день, и я подъеду к вам!» «Я дам вам свою визитку. Мы предварительно созвонимся и все решим!» Катя опустила визитку в сумку и вышла, задумчивая, за Марком в коридор. На улице Марк шепотом сказал ей. «Профессор просто замечательный и светило в своей области. Больше него никто не знает о Булгакове. Он сейчас у нас номер один в этой сфере». «Господи!» – устало возразила Катя. «Ну что значит номер один?» О Булгакове писали все, кому не лень, и разные версии выдвигали, и пытались опорочить, оклеветать. А между тем я чувствую, что Булгаков... Это загадка, сказала она раздельно. Ну да. Марк достал сигареты и закурил, уворачиваясь от ветра. Я и сам это чувствую. Я ведь пришел к нему не сразу, как будто бы что-то витало в воздухе. Я тогда обитал в Индии, с жаром сказал ей Марк. И вот однажды, когда я сидел почти что в Нирване, экспериментировал. «Как тебя туда занесло?» Катя увидела, что Марк невольно смутился. «Это вообще отдельная тема», — пытался небрежно сказать он. «Так на ходу не объяснишь». «Может, тогда поедем к тебе в театр?» «Ты хоть знаешь, сколько времени?» Катя махнула рукой. «И пусть». В театре их шаги как-то по-особому гулко раздавались в воздухе. Катя ощущала в себе необычайную легкость, как будто бы выпила шампанское. В маленьком кабинете Марк повернулся к Кате и достал из шкафа бутылку шампанского. «Откроем!» Я только что об этом подумала. Телепатия в действии! Когда шампанское пенилось в бокалах, Марк сказал ей таинственным шепотом. «Булгаков, как Христос явился мне в Индии, когда я жил...» ваш раме. И тогда я понял, что должен вернуться в Москву, закончить свои поиски, смысла жизни и заняться конкретным делом.